Но как платить за то, что уже оплачено государством, учтено в зарплате и в часах учебной нагрузки? Лешка ей объяснял, что рецензирование засчитывается в научную работу, которую в любом случае обязан вести каждый преподаватель. Ладно, в конце концов есть никотин. Можно забежать к нему и проконсультироваться, как и что нужно сделать». Городничий высказал несколько мелких замечаний редакционного характера. Настя добросовестно все записала, поклялась, что завтра прямо с утра привезет очередной переделанный вариант и помчалась по длинным запутанным переходом к кабинету полковника Бычкова. К счастью, Назар Захарович оказался на месте. К несчастью в его кабинете, кроме него самого, толклись с несчастным видом трое слушателей. «Заходи, дочка!» — махнул рукой в приглашающем жесте бычков. «Полюбуйся на этих обормотов!» «Твоя смена растет! Погляди, кто после тебя преступления раскрывать будет через пару лет!» Все практические занятия прогуляли-просвистели, теперь явились задолженности сдавать. «Одно дело оперативного учета, от другого отличить не могут». «Ну, это как, по-твоему?» «По-моему, плохо», — пряча улыбку, ответила Настя. «Даже очень». «Вот и я думаю, что плохо. Так что летите, соколики, в спецбиблиотеку, берите приказы и учите наизусть». — Ну, Назар Захарович, — заныл самые низкорослые из троицы, — ну, примите задолженность, а то у нас к рубежному контролю не допускают. — И правильно делают, что не допускают, — сердито произнес Никотин. — Вас вообще ни к чему допускать нельзя с таким отношением к делу. Вы же будущие оперативники. Вы философию можете дуриком сдать или иностранный язык а оперативно разыскную деятельность, будьте любезны, на зубок знать. Все, свободны». «Ну, товарищ полковник», — попробовал поныть другой слушателей, но безрезультатно. Назар Захарович оставался непреклонным. «Вот так и готовим оперсостав», — вздохнул он, когда за слушателями закрылась дверь кабинета. А потом удивляемся, откуда так много неграмотных сыщиков исследователей взялось. Вот отсюда и взялось. Сами их разводим, как в питомнике. Ладно, дочка, не обращай внимания. Это я так ворчу, брюзжу по-стариковски. У тебя-то как дела? Была у городничего? Была. Настя пересказала ему свой разговор с научным руководителем. Но это дело обычное... Скрипнул, хихикнул Никотин. Я тебе сейчас расскажу, как все будет. Ты завтра с утречка приноси свои бумажки, но прежде загляни на кафедру и спроси у Лариски, какие у завтра занятия. Ежели у него третья пара, то раньше двенадцати он и не появится, а без него ты все равно ничего не сделаешь, только время потеряешь. А вот если у него первая пара, то приходи к половине девятого, садись в приемный у Лариски и жди. Как только он войдет, сразу папочку ему в руки. Начальник кафедры завтра будет с самого утра, это точно. Его любовница завтра кандидатскую в нашем совете защищает, защита в одиннадцать утра, так что он прибежит пораньше, будет ее подстраховывать. Надо, чтобы городничий с твоими бумажками зашел к начальнику, Договорился об обсуждении на заседании кафедры и чтобы начальник назначил рецензентов».